Опадающие листья. Глава 21. В одной сказке царь пообещал отдать нечистой силе то, чего он сам не знает в своем доме. Царь был умный и считал, что в собственном доме ему известны все вещи. Все, что накопилось за годы относительно счастливой жизни. Вернувшись домой, правда, царь узнал, что царица успела родить ему сына. И именно о сыне он и не знал, но не в этом суть. В том, что касается внутреннего очищения, мы все время попадаем в похожую ситуацию. Нам нужно избавиться от того, о наличии чего мы порой не подозреваем, или даже считаем, что ничего такого у нас нет и быть не может. Почему-то труднее всего людям признать наличие у себя подавленной печали. Год иногда говоришь о ней человеку, а то и два, но он с неколебимым упорством продолжает отвечать, что никакой печали в себе не видит и не чувствует. В какой-то степени вполне понятно нежелание ее видеть. Ведь печаль напоминает человеку о несбывшихся мечтах и о том, что добился он совсем не того, к чему стремился, а может даже не добился совсем ничего. Никому не хочется чувствовать себя неудачником. Между тем, без предварительного очищения никакой трансформации с человеком не произойдет. Причем первичное очищение от разного рода подавленностей всего лишь начало, но без него не будет ни роста осознанности, ни развития восприятия. Избавление от подавленности – первый шаг, и каждая трансформация сопровождается новым, более глубоким очищением. Каждый переход на новую ступень Навса и преображение, которым сопровождаются перемены высших стоянок Навса, требует очередного очищения. Освобождение от желаний, от обусловленности, от прежних мотиваций, привязанностей, привычек, самоидентификации, от книжных знаний и знания, основанного на опыте, который перестает быть ценным в новых условиях. Все это необходимые этапы очищения, и без них по пути не продвинуться. Есть люди, которые верят в необходимость особого очищения тела. И у них, конечно, имеются самые разные обоснования того, почему нельзя есть мясо и нужно еще что-нибудь специальное делать со своим организмом. Я был вегетарианцем, потом снова стал мясоедом, хотя и весьма умеренно. Я вижу, как идеи правильного питания по-прежнему мучают людей, которые при этом совершенно не работают над другими своими телами в смысле их очищения. Приоритеты влияния таковы. Очищение физического тела имеет наименьшее значение. Очистка эфирного тела безусловно важнее. Но самым важным, конечно, является очищение ума. Наши проблемы распространяются по нисходящей – сверху вниз. И то, что подавляется умом внутри самого себя и в эфирном теле, самым серьезным образом сказывается на теле физическом. Но об этом никто не думает и знать особенно не желает. Я регулярно получаю истории продвинутых людей, которые вроде бы всего достигли, и сердце открыли, и воле следует, и осознанность заимели, но почему-то продолжают ощущать тоску и пустоту внутри. И как-то неловко говорить продвинутым людям о том, что они явно не совсем разобрались, и с тем, что с ними произошло, и с тем, что осталось неочищенным у них внутри. Тоска, например, явный признак подавленных или нереализованных желаний, на которые они не хотят смотреть, считая, что все уже ими решено окончательно, и нечего здесь обсуждать. Все-таки духовная работа – дело очень непростое. Считается, что потребление в пищу мяса невинно убиенных животных вносит в состояние человека их предсмертные эмоции. Страх, например, или гнев. Но тогда тому, кто стремится к хорошему, благостному состоянию, станет труднее его удерживать. Позиция, прямо скажем, какая-то слабая. Причем слабая в том смысле, что не надо работать с источниками своего страха или гнева, а просто свести внешние влияния, благодаря которым как бы активируются негативные эмоции, к минимуму. Потребление мяса совершенно однозначно увеличивает физическую силу человека. Я не раз убеждался в этом на собственном опыте, потому что много работал физически. Тонких энергетических влияний в виде увеличения страха или гнева при этом не наблюдалось. Здесь ведь как? Если у вас есть гнев, то мясная пища, добавляя вам силы, косвенно будет усиливать проявление вашего же гнева, и ничего больше. Известно, что при употреблении скудной пищи люди перестают испытывать сексуальное влечение, а у женщин к тому же прекращаются менструации. Происходит такая пищевая кастрация. Примерно к тому же стремятся люди, избегающие мясной пищи с целью эмоционального очищения. Но суть все равно не в этом. Сознание вечно и неизменно, и состояние низших тел на него никак не влияет. Энергия пищи безусловно воздействует на состояние физического тела, и некоторые вещества, вроде кофеина или алкоголя, оказывают прямое влияние на состояние ума. Но для практики осознания все эти воздействия служат очередным объектом наблюдения. Вот собственно и все. И осознанность прекрасно растет без каких-либо решительных изменений в диете и даже образе жизни. После первых трансформаций необходимые перемены происходят естественным образом, но они индивидуальны и не основаны на светлых идеях. Трансформация меняет структуры наших тел. Всякого рода связи в них, образовавшиеся на фоне реакций, впечатлений, идей и желаний, Это своего рода структуры внутри структур, которые должны быть удалены, чтобы трансформация стала возможной. Поэтому полной трансформации без полного очищения не бывает. И вот почему каждое серьезное изменение начинается именно с него. По сути, все содержимое ума должно быть обесценено и энергетически обесточено. Под словами «чистый ум» многие понимают ум, свободный от мыслей, и прилепленных к ним ассоциаций, но на самом деле это ум, в котором нет жестких структур, в котором воспоминания не вызывают реакции, а идеи не требуют того, чтобы внешняя или внутренняя реальность им соответствовала. Ум, в котором энергия не течет по одним и тем же давно проложенным каналам, и чистота ума в данном случае становится синонимом его свободы от фиксации. Существует два вида очищения – самостоятельное и принудительное. Сначала искатель сам поднимает подавленные энергии и рассеивает их через созерцание или выражение. Точно так же он работает с идеями и реакциями ума. В самостоятельном очищении главную роль играет энергия внимания. С тем, что поднимается в процессе выполнения практик или вследствие вхождения импульсов высших энергий, Человеку тоже нужно работать самостоятельно. И кстати, неожиданное эмоциональное обострение, а также обнаружение скрытых до этого реакций или желаний относятся к той разновидности открытий, когда ты сам не знаешь толком, что внутри себя носишь. Самостоятельная очистка осуществляется через стандартную практику осознанности. Принудительное очищение происходит либо под воздействием импульса «божественной милости», либо под воздействием других высших энергий, которые входят в человека на определенных этапах пути. Оно не менее непредсказуемо, и что конкретно в тебе снесет тот или иной импульс, предсказать невозможно. Здесь от человека не требуется ничего, кроме внутреннего запроса на изменения. Хотя, конечно, вне пути и предварительной работы над собой подобные импульсы люди получают достаточно редко. существуют практики, в которых сочетается самостоятельное и принудительное очищение. Когда искатель входит с созерцания какой-нибудь эмоции или реакции, одновременно с этим читая зикр или подвергаясь воздействию соответствующей энергии, которую, например, может направлять мастер. В таких случаях помимо навыка удержания внимания необходим еще и навык открытия, то есть готовности к принятию энергии, и сознательному снятию защиты ума, автоматически выставляемой им и закрывающей внутреннее пространство от энергии окружающих людей и пространств. Если понимать, что происходит, то нет нужды расстраиваться из-за очередного как бы падения на фоне проявления того, что было от вас скрыто. Эта ситуация вполне рабочая, и нужно осознать все, что до сих пор не попадало в поле вашего внимания. Либо появлялось в нем, но не было отработано до конца. От всего, что поднимается и просаживает ваше состояние, нужно освободиться. И даже на поздних стадиях пути происходят подобные просадки, хотя там приходится иметь дело с совсем тонкими реакциями и состояниями. И там уже ничего не ищешь, но каждый переход к новому состоянию сопровождается отрабатыванием того, что ему мешает. хотя нередко очищение бывает исключительно принудительным. Чем глубже очищен человек, тем более прямым становится его путь. Но на прямом пути случается и так, что человек может выскочить на следующий уровень недостаточно очищенным. Тогда его состояние будет нестабильным и придется заниматься дополнительным очищением, что называется на ходу. И тот, кто приходит к принятию воли Бога со скрытыми желаниями, и не слишком хорошим навыком развлечения, может спутать игры своего ума с указаниями воли. С умом и его движениями нужно быть осторожным и бдительным. В конце концов, от очищенности ума зависит скорость его трансформации, но и очистить его труднее всего. Тем не менее, дорогу осилит идущий, и тот, кто не боится обнаружить в себе то, о чем он знать не знал, сумеет от всего этого избавиться. обретя новую степень свободы. Ведь то, что скрыто, очень часто влияет на наши решения и действия сильнее всего.